Никто не может раскрыть тайну. А так как, когда в последний раз я о вас слыхал, вы находились в своем поместье в Вест-Индии, куда, как вам хорошо известно, вы удалились после смерти матери, спасаясь от последствий дурных ваших поступков, то я отправился в путешествие. Несколько месяцев назад вы оттуда уехали. и, по-видимому, находились в Лондоне, но никто не мог сказать, где именно. Я вернулся. Агентам вашим было неизвестно ваше место пребывания. По их словам, вы появлялись и исчезали так же таинственно, как делали это всегда. Иногда появлялись ежедневно, а иногда исчезали на месяцы, посещая, по-видимому, все те же притоны... и общаясь все с теми же презренными людьми, которые были вашими товарищами в ту пору, когда вы были наглым, строптивым юнцом. Я докучал вашим агентам новыми вопросами. Днем и ночью я блуждал по улицам, но еще два часа назад все мои усилия оставались бесплодными, и мне не удавалось увидеть вас ни на мгновение. «А теперь вы меня видите», — сказал Монкс, смело вставая. «Что же дальше?» «Мошенничество и грабеж — громкие слова, оправданные, по вашему мнению, воображаемым сходством какого-то чертенка с дрянной картиной, намалеванной умершим человеком. Брат, вы даже не знаете, был ли у этой чувствительной пары ребенок. Даже этого вы не знаете». «Я не знал». ответил браун лоу тоже вставая но за последние две недели я узнал все у вас есть брат вы это знаете и знаете его было завещание которое ваша мать уничтожила перед смертью открыв вам тайну и связанные с нею выгоды в завещании упоминалось о ребенке который мог явиться плодом этой печальной связи ребенок родился И когда вы случайно его встретили, ваши подозрения были впервые пробуждены его сходством с отцом. Вы отправились туда, где он родился. Там сохранились данные, данные, которые долго скрывались о его рождении и происхождении. Эти доказательства были уничтожены вами, и теперь, говоря вашими же словами, обращенными к вашему собеседнику-еврею,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 Вы чьи заговоры и плутни обрекли насильственной смерти ту, что стоила миллионов таких как вы. Вы, кто с самой колыбели, отравлял горечью и желчью сердце родного отца, и в ком зрели все дурные страсти, пороки, распутство, пока не завершились отвратительной болезнью, сделавшей ваше лицо верным отображением вашей души. Вы, Эдуард Лифорд. Вы все еще бросаете мне вызов? Нет, нет, нет, прошептал негодяй, ошеломленный всеми этими обвинениями. И каждое слово, каждое слово, каким обменялись вы с этим мерзким злодеем, известно мне, воскликнул старый джентльмен. Тени на стене подслушивали ваш шепот и донесли его до моего слуха. вид загнанного ребенка воздействовал даже на порочное существо вдохнув в него мужество и чуть ли не добродетель совершено убийство в котором вы участвовали морально если не фактически нет нет перебил мокс я Я ничего об этом не знаю, я собирался узнать правду об этом происшествии. Когда вы меня задержали, я не знал причины. Я думал, что это была обычная ссора. Причиной явилось частичное разоблачение ваших тайн, отозвался мистер Браунлоу. Откроете ли вы все?